Глава пятая Разбудил меня чужой будильник Поначалу сквозь сон я даже не сразу поняла, что это такое Лишь потом сообразила, что мелодичные, но довольно громкие переливы Раздаются из соседней комнаты, где, как помнила, находилась спальня Кайля Бросила взгляд на настенные часы и поморщилась 6 утра И зачем ему так рано вставать? Ведь всю ночь провел на кладбище А Рабочий день с восьми начинается. А главное, зачем так рано вставать мне? Однако заснуть снова уже не получилось, даже несмотря на то, что будильник быстро стих. Вздохнув, я потянулась и стала одеваться, а спустя несколько минут покинула спальню и направилась вниз, в уборную. Скорее всего, таковая была и на жилом этаже Кайля, но где она находится, и можно ли туда мне, я понятия не имела, поэтому удовлетворилась гостевой. А когда вышла, увидела спускающегося по лестнице начальника. «Ты чего так рано подскочила?» Заметив меня, удивился он. «Могла бы еще поспать». «Поспишь тут с таким будильником», — мелькнула мысль. Но вслух я ее, разумеется, не высказала. Еще не хватало претензий предъявлять человеку, который о твоей жизни заботится. Вместо этого лишь отметила. «А вы...» Вы ведь вообще под утро пришли, наверное. Огу, часа два назад, подтвердил Каэль. Но я, в принципе, мало сплю. Тем более, о каком сне может идти речь, когда предстоит поиск убийцы. А ребят и Мадину я отпустил сегодня отсыпаться. Кстати, именно поэтому сегодня на приеме дежуришь ты. Хорошо, кивнула я, с трудом сдержав зевок. Кофе? «Давай», — согласился он и скрылся за дверью кабинета. Быстро сварив пару порций бодрящего напитка себе и Кайлю, разлила по чашкам, подхватила одну и отправилась к начальству. А зайдя в кабинет, с неудовольствием отметила, что заклинание уборки вновь неактивно. «Да что ж такое-то? Если раньше я еще могла предположить, что его просто забыли поставить, то теперь сомнений не оставалось. Это сделано нарочно». «Но неужели мой дрожайший шеф так сильно любит пыль?» «Ты чего замерла?» — окликнул Каэль. Осознав, что все еще стою перед ним с чашкой в руках, я быстро поставила оную на стол и, не удержавшись, все-таки спросила, «Чем вам заклинание уборки-то помешало?» Меня наградили снисходительной усмешкой, а затем сообщили, «Любое активное заклинание искажает магический фон. Пусть бытовое...» И делает это незначительно. Все равно отвлекает». «Отвлекает? Такая мелочь? Это чем же он тут таким занимается, что требуется абсолютная магическая стерильность? Даже в магической академии в большинстве лабораторий заклинание уборки висит и никому не мешает. Однако спрашивать бесполезно. Все равно не скажет». «Еще вопросы остались?» уточнил Каэль. Я отрицательно мотнула головой и поспешила покинуть кабинет. Уже потом, сидя в переговорке, я задумчиво цедила кофе и вспоминала классификацию заклинаний с нормами постерильности. Большая их часть приходилась на целительство, но в похоронное агентство явно не за лечением приходят. Для боевых же заклинаний и для некромантии никакой фон не помеха. Оставались лишь несколько специфических заклинаний поиска, настройки и ментальные, особенно тот их раздел, что связан с допросами. На лекциях магистр Трилон нам лишь вскользь о таких упоминал, попутно пожелав никогда не попадать в руки тайной королевской службы, которая их использует, потому что после использования ментальных заклинаний высших уровней личность человека практически полностью разрушается. Так неужели подобные вещи происходят и здесь, Неужели Каэль Альта еще и с тайной службой работает? Хотя как раз последнее после появления лорда Харта и так очевидно. Я поежилась, а в следующий миг раздался шум открывающейся входной двери, и из коридора послышался громкий бодрый голос этого самого лорда Харта. «Эй, есть кто живой?» От мгновенного испуга сердце сжалось, но я тотчас себя одернула. «Это преступники пусть боятся». И, вскочив со стула, поспешила навстречу гостю. Импозантный дракон встретил мое появление улыбкой и комплиментом. «Лирочка, добрейшего утра! Вы замечательно выглядите сегодня!» «Доброе утро, лорд Харт, спасибо!» — улыбнулась я в ответ. «А вы сегодня одна?» «Да, у Мадины выходной!» Я кивнула. «Хотите кофе?» «Ох, дорогая, я-то очень хочу, но времени у него нет!» Закончил за дракона, выходящий из кабинета Каэль. Брови его сосредоточенно хмурились, взгляд был пронзительным и хищным. «Неужели уже нашел?» «Лорд Харт тоже посерьезнел». «Хотя, о чем я? Иначе ты бы меня так рано не вызвал». «Огу», — подтвердил Каэль. «Это было несложно. Как я и говорил, наш убийца — весьма посредственный маг. Маскироваться не умеет абсолютно». «Однако он под воздействием зелья, поэтому все равно опасен», — напомнил Лорд Харт. «Особенно для окружающих. Он ведь, как я понимаю, в городе?» М «Да». Каэль поморщился, причем находится неподалеку от центра. «И это, конечно, осложняет его поимку». «Вот осложнений твоих нам точно не надо», — занервничал Лорд Харт. «Кхм. «Это не кладбище, Каэль». «Живые люди не настолько покладисты, как покойники, и разрушений нам не простят. В общем, нужное место ты укажешь, а дальше подключим группу захвата. И чтобы без самодеятельности...» «Ладно, ладно, не заводись», — отмахнулся некромант и перевел взгляд на меня. «Лира, до моего возвращения остаешься здесь». Я послушно кивнула. «Сама бы не решилась уходить, не получив известия, что мага-убийцу поймали». Мужчины вышли, и я осталась одна. Делать было абсолютно нечего. Бросив взгляд в окно, я поморщилась. На улице было ветрено и хмуро. Свинцовое небо вот-вот грозилось пролиться дождем, вновь навевая неприятные мысли об убийствах и допросах. Захотелось спуститься в комнату отдыха, забраться на диванчик с чем-нибудь вкусным и отвлечься просмотром развлекательного канала по инфодоске. Но, увы, Там я бы не услышала появления посетителей. Поэтому пришлось наскоро сообразить себе несколько бутербродов и устроиться в переговорке, а инфодоску заменить, одолженной из книжного шкафа начальника, энциклопедией нежити. Некромантию в академии мы не проходили, так что стоило вникнуть в особенности новой работы. Пусть даже непосредственно меня разборки с покойниками не касались. Несмотря на то, что иллюстрации в энциклопедии были как одна препротивнейшими, чтение меня увлекло. Видимо, мозг еще не до конца осознал, что обучение в академии осталось позади, и вошел в привычную колею «ты отличница, запомни все, что читаешь». Так что градацию оживших покойников по степени силы и их особенностей уложила в голове уже за пару часов, тем более не такой и большой она была. Всего-то и требовалось отметить скорость движения нежити, наличие сияния и его цвет, а затем найти подходящий тип в таблице, чтобы оценить потенциальную опасность. К примеру, медленных покойников, светящихся сизом или зеленым, можно было не опасаться. Те, что светились разными оттенками пурпурного, обладали недюжиной силой, а самой опасной считалась нежить, обладающая люловой и уходящей в черноту дымкой. Такие покойники могли обладать и частицей магии. И пусть информация в энциклопедии была краткой, а способы упокоения нежити вообще не описывались, для начала мне этого вполне хватало. Да и не некромант я, чтобы упокаивать. Сварив еще одну чашку кофе, я принялась за раздел с призраками, нацелившись сегодня осилить и его. Однако едва приступила к чтению, как послышался звук открывшейся входной двери. Поспешно отложив книгу, я вышла из переговорки и обнаружила в холле сухощавого мужчину средних лет в шляпе и сером плаще. «Хорош... Здравствуйте!» Вовремя поправившись, нейтрально поприветствовала я потенциального клиента, поскольку хорошим его день уж точно не являлся, раз пришел в похоронное агентство. «Меня зовут Лирелла. Я секретарь похоронного агентства «Земля и нелюди». «Чем могу быть полезна?» В ответ мужчина коротко по-военному кивнул и представился. «Мирт Дестин, поверенной леди Дрэнни Сеннер, которая имела несчастье вчера потерять на границе в стычке с оборотнями мужа и двух сыновей. Сама леди Сеннер слегла от горя, так что организацией похорон занимаюсь я. И, как понимаю, у вас их можно заказать?» «Да, разумеется», — заверила я. Профессиональный ритуалист подготовит обряд погребения согласно всем магическим нормам, а упокоением особо эм, сложных покойников у нас занимается лично глава агентства, профессиональный некромант. Да, да, я читал, поэтому и привез тела именно сюда, перебил господин Дастин. «Э, тела? Переспросила я. Тела? Повторил он. Не держать же их в доме до похорон. Морк ведь у вас имеется. Э, «Да, небольшой. Для клиентов», — неуверенно подтвердила я, поскольку сама еще была не в курсе, для каких целей его тут используют. «Ну так вот, я ваш клиент, и у меня в грузовике на улице три тела». «Принимайте», — скомандовал господин Дастин. А я окончательно растерялась. Мне и одного-то покойника непонятно, как оформить, Ни регламента, ни договора, ни бумаг. Ничего из этого у меня нет. А тут надо троих. Да еще вот так, сразу. Осознав, что сама точно не справлюсь, я выпалила «минуточку, подождите!» и ёркнула в переговорку. Мне срочно нужна была Мадина. Активировав артефакт, я мысленно потянулась к ведьме, а спустя несколько мгновений ощутила чужую сонливость и легкое раздражение — Кажется, я ее разбудила. Впрочем, почти тотчас раздражение Мадины сменилось легкой тревогой. Что-то случилось? Случился клиент и несколько покойников, которых он привез. Тотчас зачистила я. А я не знаю, как их оформлять и в морг помещать. И вообще, можно ли это делать? Конечно, можно. Погоди, а Кайл где? Уехал с лордом Хартом по делам. Я тут одна осталась. Ох, Мадина ругнулась. Слушай, я сейчас далеко у своего, у друзей, в общем, так что прилететь помочь не смогу. Придется тебе все делать самой. Бланки на приемку и хранение находятся в крайнем правом шкафу переговорки. Там же договор на оказание услуг. Подписать надо все в двух экземплярах. И после этого можете грузить тела в морг. Он сейчас свободен. На крайний случай, если возникнут проблемы, Дамира позови. «Поняла. Спасибо», — поблагодарила я и разорвала связь, одновременно уже выискивая в шкафу необходимые документы. Бланки оказались типовыми и подходили для оформления на хранение буквально всего от покойников до артефактов. Надо было просто вписать название объекта в нужную графу, присвоить инвентарный номер и указать контактные данные владельца. Договор на оказание магических услуг был чуть сложнее и требовал перечисления этих самых услуг — а затем и общие суммы оплаты. К счастью, список цен я нашла в том же шкафу, поэтому сориентировалась быстро и аккуратно вписала все необходимое и хранение тел, и ритуалы, и упокоение, причем в тройном размере. Итоговая сумма получилась довольно внушительной, однако господин Дастин подписал договор без малейшего промедления и также спокойно выписал чек с задатком После чего двое его молчаливых помощников быстро перенесли закутанные в черный шелк тела в морг. Закрывая дверь, из-за которой тянуло холодом от заклинания заморозки, я, помимо воли, облегченно вздохнула, хоть и маленькое помещение, а какое все-таки жуткое, да еще и покойники эти. Ну боюсь я их. Ничего с собой поделать не могу. Я еще раз внимательно проверила магический замок и только убедившись, что он на месте, поднялась наверх к господину Дастину. «Все в порядке», — сообщила я. «Формальности мы уладили. Приступим к работе в самое ближайшее время». «Можете не торопиться», — произнес он. «Нам не так важна скорость. Главное, чтобы все прошло идеально». «Не беспокойтесь, у нас работают профессионалы своего дела», — заверила я. На то мы простились. Господин Дастин уехал успокаивать свою клиентку, а я, довольная собой, вернулась в переговорку. «Справилась!» «Справились!» Утирая пот со лба, устало выдохнул Харт. «И это ты называешь «справились?» Кайл мрачно посмотрел на обугленные кости, еще недавно принадлежащие найденному им магу. «А разве нет?» «Не среагирую я вовремя, он выкосил бы заклинанием весь этот дом», ворчливо отметил Харт. «Главное, образ ведьмы, которая снабжала его зельем, мои ребята считать успели, а заказчика в лицо этот наемник все равно не видел». «Если бы не твой запрет, и я был рядом, то хотя бы убил его более чисто», раздраженно парировал Кайл. «И какая разница? Труп, он и есть труп». «Разница в том, что я мог бы сделать из него хорошего зомби и попробовать поймать заказчика на живца». Хм. Харт кашлянул. Видимо, такая мысль ему в голову не приходила. «Ну, честно говоря, я не думаю, что из этого что-нибудь бы вышло. В общем, как есть, так есть, чего уж. Сейчас надо заняться ведьмой. Избавиться от производителя зелья — наш приоритет». Кайл недовольно фыркнул и сообщил очевидное. «Инициированную темную ведьму ты не допросишь. Стоит ей рот открыть, и первым, что она сделает, бросит проклятие. Понимаю. Харт поморщился. Поэтому без тебя не обойтись». Однако Каэль сразу поднял руки и отрицательно мотнул головой. «О нет, мой лимит добрых дел на этот год уже исчерпан. Разбирайтесь сами». Кайл, у тебя целый отряд боевых магов-драконов. Вон группа захвата хорошая. Уж как-нибудь обойдетесь. А мне надо заказчика убийства Ингрид искать. Это, знаешь ли, мой приоритет». На лице Харта промелькнуло волнение. Кайл, ты ведь понимаешь, что проклятие девятнадцатого уровня даже чистокровный дракон не выдержит? Среди ребят будут жертвы, «Среди моих ребят уже есть жертвы, но тебя это не волнует». Мрачно парировал тот. «Я выделю аналитиков, обещаю». Харт нервничал все сильнее. «Лично возьму это дело под контроль. С ведьмой помоги. Прошу тебя». Пару мгновений Кайл задумчиво молчал, но потом все-таки кивнул. «Хорошо. научти учти, мое здоровье тоже не казенное». «Разумеется, оплатим счет сразу же, как выставишь». Тотчас с облегчением заверил Харт. Кайл удовлетворенно улыбнулся. «Ладно, тогда я отдыхать. Как найдете ведьму?» «Зови». Оставшиеся до обеда время, да и сам обед, прошли спокойно. Пара посетителей появилась лишь во второй половине дня, но они никакого хранения покойников не требовали, только записались на проведение обряда упокоения. Так что я неспешно почитывала раздел энциклопедии по видам призраков и уже почти не переживала по поводу своего назначения на эту работу. Нагрузка в маленьком агентстве действительно была минимальной. Все-таки в основном люди обращались в организации побольше, которые, в отличие от нас, себя активно рекламировали. А вот заслали бы меня в центральное столичное агентство упокоения, за весь день не присела бы. Там одних штатных некромантов с ритуалистами не менее десятка, и всем документы нужны. Нет, все-таки мне повезло. Я улыбнулась собственным мыслям и встала, чтобы заварить еще чашку кофе, как вновь услышала стук входной двери, а затем громкий голос Кайля. «Лира, я вернулся. Как у нас дела?» «Все в порядке», — выходя навстречу, бодро отрапортовала я. Три клиента, двое записались на ритуал, один оптовый, на полный комплекс. «Оптовый?» Каэль вопросительно изогнул бровь. «Это как?» «Ну, у него сразу три покойника, там семья почти вся погибла», пояснила я. «Я с Мадиной связалась, она подсказала, как все оформить. Документы у вас на столе». «Ага, потом посмотрю», кивнул он. «А у вас как все прошло?» «Убийцу поймали?» «И поймали, и убили», — ответил Кайл, правда, почему-то недовольно поморщившись. Впрочем, я не обратила на это особого внимания, ведь, главное, опасности больше нет. «Значит, я могу возвращаться домой?» С облегчением вздохнула я. Но тут же напряглась, ибо в ответ прозвучало «А вот на этот счет я не уверен». «Почему?» «Я тут по дороге домой взял кое-что». Кайл засунул руку в карман, вытащил инфолисток и протянул мне. «Ты, помнится, говорила о проблемах со съемом квартиры?» «Да». Я осеклась, потому что колонка о недвижимости в инфолистке пестрила объявлениями об аренде. Но еще пару дней назад все было совсем по-другому. «Невероятно», — пробормотала я. «Откуда? У меня же...» Не договорив, я бросилась в переговорку, где лежала моя сумочка, и принялась спешно в ней рыться. Ведь листок я совершенно точно не выбрасывала. После того, как нашла нужный дом, я сложила бумагу и убрала. Мало ли, не договорюсь с хозяином и придется в другой район ехать. Да так и оставила в сумке. А теперь вытащила. «Вот!» Я вновь выбежала в холл и протянула бумажку Каэлю. «Видите?» «Практически ничего нет!» «Вижу», — нахмурившись, медленно протянул он. «И мне это не нравится. Сильно не нравится. А уж мне как не нравится. Вчерашняя догадка переросла в абсолютную уверенность. Кто-то специально поселил меня в квартиру бывшей секретарши Кайля. Но ведь вы сказали, что убили того мага. Я с надеждой посмотрела на него». Ого, только это был обычный маг-наемник. Он не смог бы провернуть фокус с арендой», — произнес некромант. «На такое способен только тот, кто имеет достаточно власти, чтобы повлиять на объявление суточного инфолистка». «Кто-то такой, как Лорд Харт, например», — промелькнула мысль. Впрочем, я сразу от нее отмахнулась. Ему-то какой смысл ресурсы на это тратить?» Да, лорд Харт отправил некроманту меня, вчерашнюю адептку, в счет давних мелких пакостей друг другу. Но играть на нервах Каэля дальше? Еще и квартиру Ингрид мне подсунув. Такая шутка стала бы уже совсем злой и неуместной. Тем более в тот момент, когда Каэль согласился помочь в крайне важном для лорда Харта деле. Нет, этот высокопоставленный дракон ни при чем — Это сделал тот, кто заказал убийство Ингрид. А заказчика убийства при допросе установить не удалось. Словно отвечая на мои мысли, завершил рассказ Кайль. Он, сволочь, осторожным был. Задание через почтовый ящик передавал. «И что теперь делать?» — Пробормотала я. В ответ раздался тяжелый вздох, а затем устало обреченное «что-что». Пока поживешь у меня. Сердце радостно трепыхнулось. Спасибо. Не за что. По справедливости надо было бы тебя вообще поселить у Харта, раз он тебя во все это втянул, ворчливо произнес Каэль. В общем, иди, собирай вещи и переселяйся, пока еще светло. Дважды предлагать не пришлось. Я быстро, пообещала я, и поспешила на улицу. Порыв холодного, сырого ветра заставил еще больше ускориться. Одета я была не по погоде, только в платье, так что путь до дома проделала почти бегом. Поднимаясь по лестнице, мерзляво терла руки и мечтала, наконец-то, натянуть теплую кофту, но... Едва я ступила на последний пролет и по инерции посмотрела наверх, сердце перепуганно ухнуло вниз и застучало с бешеной силой. Дверь в мою квартиру была приоткрыта. «Может, с ночи забыла закрыть?» Пыталась успокоить я себя, медленно, осторожно поднимаясь по ступенькам. Так же медленно и осторожно потянула ручку на себя, открывая дверь сильнее, а затем, развернувшись, помчалась вниз по лестнице. Все в квартире было перевернуто вверх дном, даже мебель поломана, а в остатках журнального стола торчал здоровый топор. «Быстрее, быстрее отсюда!» На батом билась в голове. «Кто знает, убитый убийца это сделал или кто-то еще, пусть Каэль разберется». По ступеням мчалась, не глядя, поэтому отреагировать на неожиданное препятствие не успела, и у входной двери буквально налетела на домовладельца господина Тарка. Охнув, тот придержал запахавшуюся меня за плечи. «Госпожа Лирелла, что случилось? На вас лица нет». «Там... там такое...» «Разруха? Топор?» – зачастила я. «Мою квартиру разломали и, возможно, ограбили». Глаза домовладельца округлились. «Ох, да вы что? Когда?» «Не знаю. Я только что с работы вернулась, а там все в щепки. Мне нужно позвать Кайля». «Нам нужно позвать стражу», – взволнованно перебил он. «Грабеж среди бела дня. Это же что такое?» И, ухватив меня за руку, потянул к себе. Спустя несколько мгновений я уже сидела в его кабинете, а сам господин Тарк вызывал по синтону стражников. «Это безобразие!» – разорялся он. «Я вношу ежемесячную плату за магическую охрану. У меня приличный дом. Никакого допуска посторонних. И чтобы меня ограбили?» В общем, отделение стражи, простимулированное обещанием исков к некачественно оказанным услугам, прислала дежурный наряд довольно быстро. Буквально спустя четверть часа на пороге господина Тарка стояли два дюжих молодца в форме. И «Инспектор Варс и штатный поисковик Тридо на вызов прибыли», — сообщили они. Правда, разнервничавшийся домовладелец все равно недовольно проворчал. «Наконец-то! Могли бы и побыстрее!» Я же просто находилась в состоянии легкого оглушения. Сейчас, когда первая паника утихла, Пришел другой страх. Страх, загоняемый жертвой. Я почти физически чувствовала, как кто-то, объявивший на меня охоту, заигрывает, растягивает собственное удовольствие перед неизбежным. Но за что? Почему я? Неужели просто за то, что попала на эту демоновую работу? За то, что я просто еще одна секретарша Каэля Диальта? Ну, девушка, как вас там... «Показывайте место преступления». Голос инспектора Варса выдернул меня в реальность и заставил подняться со стула. «Меня зовут Лирелла Ди Файер», тускло представилась я. «На третьем этаже моя квартирантка живет», — добавил господин Тарк. «На третьем, так на третьем. Пройдемте». Подниматься в компании стражников было уже не так страшно, однако при виде разрушенной квартиры и топора я вновь невольно поежилась. «Ого!» — поисковик присвистнул. «Кто-то тут знатно побуянил». «Да уж». Инспектор тоже впечатлился. «Не часто такое увидишь. Это даже не кража, это уже форменный вандализм. Интересно, кого вы так сильно разозлили, госпожа Дефаер?» «Понятия не имею. Я беспомощно пожала плечами. Я только-только сюда заселилась». «Сама вот недавно академию закончила, несколько дней как на работу вышла, даже не общалась-то толком ни с кем». Да, ну, среди преступников частенько и просто головой дурные встречаются», поделился инспектор Варс и сочувственно добавил. «Вы не волнуйтесь, найдем мы этого вандала». Тридо, что со сканирующим заклинанием?» «Пока чисто, посторонних не выявлено», сообщил тот, а затем почесал голову. А вообще знакомое место. Кажется, мы здесь уже бывали. Да. Инспектор снова огляделся. Слушай, а это не квартира убитой секретарши из похоронного агентства? Мы тут вроде опись вещей неделю назад делали. Точно, она. Поисковик фыркнул. Вот ведь невезучее место. Поддержал его смешком и инспектор Варс, после чего с интересом посмотрел на меня. «Кстати, госпожа Дефаер, а вы кем работаете?» «С секретаршей». Я вздохнула. Ха, какое совпадение. А где?» «В похоронном агентстве». И вот тут они улыбаться прекратили. Оба. «Тридо, давай-ка ты все слепки, которые здесь имеются, запротоколируй в кристалл», потребовал инспектор. «А вы, госпожа Дефаер, скажите...» «Когда ваши э, коллеги приходили к вам в гости?» «Да вот буквально вчера», — растерянно ответила я. «Погодите, вы что, их обвиняете во всем вот этом?» «Ну, а кого еще?» «Сами подумайте, слепки посторонних личностей не обнаружены. Допуск в квартиру был только у тех, кого вы впустили сами. И я уверен, несмотря на разгром, все ваши вещи на месте. Или у вас были какие-то ценности?» «Нет, но дверной замок сломан, а слепок сильный маг может искрыть. «Может. Но зачем бы вы понадобились какому-то сильному магу?» Инспектор покровительственно улыбнулся. «Тем более, если с предыдущей секретаршей уже был <кхм>, инцидент». «Нет, все куда проще. Это сделал кто-то из них». «Сначала одну секретаршу убил, теперь ко второй, то есть к вам подбирается». «А замок он для вида сломал», добавил поисковик. «Именно. Я чую, что в этом похоронном агентстве не все чисто. Вполне может быть, что там завелся маньяк. Это их типичный подчерк. Тем более место работы вполне подходящее». Я открыла рот, чтобы возразить и закрыла. «Ведь...» По сути-то, он был прав. Меня действительно кто-то хотел убить. Инспектор просто не знал ситуацию в целом. «Господа, что здесь происходит?» Голос Каэля из-за спины раздался так неожиданно, что я вздрогнула, а, обернувшись, вздрогнула еще раз от колкого, совершенно нечеловеческого взгляда некроманта и застывшего ледяной маской лица. И пусть смотрел он не на меня, а в квартиру, Все равно было жутко. А вы простите, кто? – спросил инспектор. Кайл начальник Лиреллы. Представился тот. А, а, владелец похоронного агентства. Инспектор Варс удовлетворенно улыбнулся. Значит, сами на место преступления пришли. Очень хорошо, не пришлось и повестку присылать. Повестку? В квартиру госпожи Дефайер вашей сотрудницы совершено проникновение, и, как вы видите, учинен погром. Кроме того, учитывая недавние события и вот этот недвусмысленный намек, инспектор кивком указал на топор. Я имею предположение, что тот, кто проник в квартиру, имел своей целью не ограбление, а убийство госпожи Дефайер, и, не обнаружив ее дома, сильно разозлился. «Поскольку посторонних ментальных слепков найдено не было, мы полагаем, что сделал это кто-то из коллег, которых, по словам госпожи Дефаер, она не далее, чем вчера, приглашала в гости. Поэтому все, чьи слепки зафиксировал мой коллега, включая ваш, господин Диальто, на данный момент находятся под подозрением». Кайл скривился. «Чушь, не говорите». «Чушь не чушь, а я вынужден настаивать, чтобы вы и ваши сотрудники до окончания расследования не покидали пределы города». Холодно отчеканил инспектор Варс. Правда, Кайля наложенное ограничение не впечатлило. Он лишь пренебрежительно фыркнул и уточнил. «Вы осмотр закончили? От Лиры или от меня еще что-то требуется?» «Нет. Пока нет». Инспектор Варс отрицательно качнул головой. «Я вызову вас в управление стражей, когда будет необходимо. В таком случае не смеем вас больше задерживать». Каэль демонстративно отвернулся от стражников и хмуро посмотрел на меня. «А ты чего ждешь?» «Собирай вещи».